Дан. «Мэри Келли?» — повторила Настя, приподнявшись на подушке. «Мэри? Трактирского рода?» «Ну да и что?» — нетерпеливо переспросил Дан. Он чертовски устал. Осмотр тела, опрос, соседей убитой, работы с документами закончились к трём часам ночи. Всё это время голодный Дан мечтал о жареной картошке, обещанной Сенкевичем. Наконец, вернувшись, Они наскоро перекусили и разошлись по комнатам. Сил не было, обстоятельства дела решили обсудить с утра. Ему бы сейчас лечь и уснуть, но подруга, немного оклемавшаяся после нападения и обретшая голос, хоть и хриплый, учинила ему форменный допрос. Настя прекрасно выспалась за день, была свежая, и весела, вполне справилась со стрессом и теперь жаждала общения. Как она выглядела! кто она, буркнув Данн, стягивая рубашку. Разговаривать не хотелось, клонила в сон. К тому же Ломка снова дала о себе знать. Морфину бы сейчас... Невольно подумал он. Ну, Мэри Келли, конечно, не отставала подруга. Согласно показаниям свидетелей, ей было двадцать пять лет. Высокая, стройная, красивая брюнетка с черными глазами. Снимала комнату, туда и водила клиентов. В этот раз потрошитель. «Отошел от своих привычек. «Потрошительница!» — вздохнула Настя. «Ты сам сказал, что это была женщина. К тому же и я сейчас припоминаю. Попыталась схватить убийцу за руку и удивилась, насколько у него маленькая ладонь. Эти маленькие ладони не помешали бы ему тебя угробить», — проворчал Дан. «Если бы мы вовремя не подоспели, не сердись, солнце!» Настя дождалась, когда друг присядет на кровать, Обняла его, прижала щекой к щеке. — Все же обошлось. Но ну, это ерунда. — Данилка, я ее видела. — Кого? — Да Мэри Келли, говорю же. Я была в сковороде. Она сидела недалеко от меня. — Ты еще и по злачным местам прошлась, — застонал Дан. Настя отмахнулась. — Я ее видела, слышишь? — Точно видела. — У нее еще на правом мизинце фаланги нет. — А вот об этом никто не упомянул, — насторожился Дан. Что-то я не припомню такого увечья у трупа, хотя там просто кусок мяса от женщины остался. синкевич мог и не обратить на такую мелочь внимания. Он рухнул на кровать, закутался в одеяло, зевнул. — Хотя лучше б ты убийцу разглядела. — И это сыскарь, — говорит, — возмутилась Настя. — Да я, может, последняя, кто видел жертву. — Последним ее в любом случае видел убийца, — сонно проговорил Дан. — Видела, то есть... Он поворочился, уселся в подушках, спросил. «А к ней кто-нибудь подходил, не помнишь? Может, заговаривал?» «Наконец, проснулся», — фыркнула Настя. «К ней ноги подходили. Она действительно была красивой». «А ты не видела высокого мужчину в черном пальто, в войлочной шляпе и с черными усами?» «Нет, такого не было. Но я ушла раньше. Мэри еще оставалась в сковороде». «С этим мужиком Мэри ушла». Больше живой ее не видели. В любом случае, он не неподозреваемый, — решительно заявил Настя. Потрошитель женщина, это мы уже выяснили. Не факт, — вздохнул Дан. Двойное убийство в Ист-Энде показывает, что и преступников было двое. Вполне возможно, этот мужик с усами купил услуги Мэри, а потом впустил подельницу, который расправилась с проституткой. А может, жертву убил он? в то время как его напарница гонялась за тобой. Или они действовали вдвоем? У дамочки ничего с тобой не вышло. Она убежала и присоединилась к веселью друга. Вариантов масса. — И все же пойдем к Сенкевичу, — настаивала Настя. — Может, он запомнил, все ли фаланги пальцев у трупа целые. Врач все-таки. — Подруга права, — признал Дан. — Упускать столь важную улику было бы непрофессионально. Он, с сожалению, сполз с кровати и... Натянул стёганый халат и, вдвоем с в пуританскую ночную рубаху Настей, отправился в комнату синкевича Однако там неугомонного мистика не было. Пришлось спускаться в подвал, в лабораторию Утсена, где Сенкевич проводил много времени. В подвале горел яркий свет. Сенкевич сидел за столом, перечитывая какие-то бумаги. «Хорошо, что вы пришли», — сказал он. «Я тут откопал». Невероятно интересные записи Отсона. Почему-то в памяти у него я ничего такого не нашел. Скорее всего, просто не знал, что искать. Вот оно и не всплыло. Это о событиях в Баскервилл-холле. Представляете, там тоже были убийства девушек, и у них во рту находили веточки омелы. Судя по тому, что я успел прочесть, преступник погиб. Как всегда в детективах Канан Дойла, убийца, оказывается, не тот, на кого думал Отсон, — усмехнулась Настя. — Читай до конца. — Да, но эта история радикально отличается от классической. — Об этом потом вмешался Дан. — Скажи лучше. — На пальцах Мэри Келли. Все фаланги целые? синкевич ненадолго задумался. — Да, все. Совершенно точно. Убийца порезал руку, но кисти не тронул. Я еще обратил внимание, что руки у девушки короткопалые, некрасивой формы. — Не может быть, — нахмурилась Настя. У Мэри Келли были изящные руки, я помню, и на мизинце не хватало правой фаланги. «У трупа все фаланги на месте», — упорствовал Сенкевич. «А с чего вдруг такой вопрос?» Настя вкратце рассказала ему о своей встрече с жертвой в трактире. «Так, может, ты не ее видела?» — предположил Сенкевич. «Ни один из свидетелей, ни квартирная хозяйка, ни подруги Мэри не упомянули такого увечья». — Да забыли просто, — отмахнулась Настя. — И видела я именно ее. Много, по-твоему, в эстенде двадцатипятилетних проституток с черными волосами и внешностью потом потомственной аристократки? — Хорошо. Да — Допросим свидетелей снова, — решил Дан. — А что там с Баскервиль-Холлом? — Загадочная история. синкевич протянул листы. — Прочти сейчас. Дан облегченно вздохнул. Глядя на записи, вместо сна придется разбирать каракули доктора Отсона. Интересно, с какого века у врачей испортился почерк? Может быть, так было всегда, и в медицину идут только люди с хронической дисграфией. А остальные листы? Я их еще не нашел. Сенкевич указал на стол, беспорядочно заваленный бумагами. И столько же в ящиках и тумбе. Бардак полнейший. Дан просидел за отчетами доктора Отсона, до самого утра. Сон как рукой сняло. Из этих записей выходило, что корни нынешних преступлений следует искать в Баскервиль-Холле. Сходство было лицо, Зверские убийства женщин, освеженные тела, ягоды Амелы. У Дана не оставалось никаких сомнений. На болотах действовал тот же человек, который сейчас резвится в Эст-Энде. Человек или двое. Странно, что полиция не связала между собой Эти две серии преступлений. Впрочем, в деле Потрошителя Скотланд-Ярд вообще показал себя не с лучшей стороны. И если бы еще припомнить, что тогда произошло, почему сгорел Баскервилл-Холл, погиб сэр Генри, и откуда взялась одноименная собака, а также Берримор, когда он не напрягался, память Холмса активироваться отказывалась. Судя по тому, что синкевич тоже узнал о прошлом из записей Отсона, Дан предположил, что, скорее всего, многое из этой истории осталось тайной для самого доктора. Кто знает, может быть, в этом мире заметки о собаке Баскервиллей так и остались недописанными. Хорошо, если Сенкевич найдет концовку. А если нет? Нужно поговорить с Берримором, решил Дан. Как только дворецкий появится. Но вот когда Сенкевич, воспользовавшись памятью Отсона, утверждал, что Холмс, дал дворецкому долгосрочный отпуск, чтобы тот поехал к родственникам и пережил горе от потери жены. Настя это подтверждала. — Ладно, — решил дан первым делом завтра надо еще раз осмотреть труп Мэри Келли. Вдруг Сенкевич ошибается, и у нее все же отсутствует фаланга мизинца. Потом снова допросить ее товарок на предмет того же самого мизинца, потому что ошибаться может и Настя. Наконец он улевся рядом с мирно сопящей подругой, задремал, но вскоре был разбужен сэром Генри, который требовал, чтобы его отвели на прогулку.